Глава семнадцатая. Невеста. Аристант вырастал глыбой серого камня на фоне исполинских вечно зелёных деревьев. Угрюмый и неприступный, он поражал высотой крепостных стен и возвышающимся над всем городом замком Берстейн с четырьмя квадратными башнями. Тёмно-зелёные флаги эрфолка трепал порывистый ветер, Спышка молнии на мгновение окрасила их в красный, и мне почудился на них, раскинувшие крылья дракон. Гроза не собиралась ждать, пока мы спрячемся под надёжной крышей замка. Дождь хлынул, стоило ступить на перекинутый через ров мост. Мы промокли насквозь, прежде чем перешли внутренние крепостные ворота. Милдред и Кора дрожали, На меня успело заколить тоже. Погода соответствовала настроению. Рикард даже шутил, что я устроила им ледяной душ, пока мы скакали по опустевшим из-за ненастья улицам. Если бы с тех пор, как отпала необходимость передавать целвинную силу, я больше не пользовалась магией. Он не позволял. приведя доводами множество пугающих историй о смертях слишком торопливых магов. Ведя лошадь во внутренний двор, я спешилась, оглядываясь. Мне приходилось посещать западную провинцию и этот замок, но давно. Лет в десять, потому все казалось незнакомым. «Вашими вещами займутся, Бонна». Напомнил Густов, заметив, что я снимаю сидельную сумку. После той отповеди вообще не он со мной предельно вежлив. Говорит только о погоде и послушно отвечает на все мои вопросы. Своими вещами я привыкла заниматься сама, произнесла я, не глядя на него, и забросила сумку на плечо. Грянул гром, и я не услышала, что он ответил. Кажется, просто что-то проворчал поднос про свою неравную дочку Нонга. Зато я отчётливо расслышала последовавший за этим смешок Рикардо. Лошадь перехватила за узду коньях, а я направилась к гостеприимно распахнутым дверям замка. Здесь нас встречала целая делегация слуг, придворных и сам Андреас. Эрика. Он скинул руки в выражении нежданной радости и направился ко мне. «Признаться, я опешила, в прошлом мы общались только на торжественных приемах. В редкие визиты его досугом занималась Кора, которые как раз прочили с ним брак. Правда, тепла в их отношениях, как между мной и Стефаном, не было. «Какое счастье, что вы нашлись!» Его ладони сжали мои плечи, зелёные с карими прожилками глаза смотрели с обожанием. Андреас красив и, насколько мне известно, интересен многим. Служанки о нём шептались, а одна-то же хвасталась тем, что провела с ним ночь. Само собой, потом её уволили за распространение лжи о сыне Ярла. Он был выше меня, широка плечи, Ведь предпочитал в бою Сикиру, медные волосы чуть велись, обрамляя приятное лицо с квадратной челюстью и короткой аккуратной бородкой. Спасибо за приглашение в замок Яру. Мы спутниками устали с дороги. Намёк в моих словах упустил бы только глухой. Мужчина чуть поморщился. Может, ожидал больше восторгов? Но влажная одежда висела грузом. плащ тяжел плечи, как и его тяжёлые ладони. Не говоря о том, что остальные сильно замёрзли. Конечно, бона в нос улыбнулся он. По моему распоряжению подготовили лучшие покои для вас и ваших спутников. Я благосклонно кивнула, с трудом сдерживая внутреннее напряжение. Мой дом обращён в камень, как и остатки рода Моё положение в обществе лишь пустой звук. Теперь я могу быть интересна только как дочь погибшего Конунга, красивый трофей беспреданного, но с древней родословной. И сердцем тоже. Только известно ли о нём Андреасу? Я была склонна к положительному ответу. Слишком уж он любезен. Но, кажется, ещё не разучилась надеяться на лучшее. Хотя дорога показала, что планирование, осторожность и расчёт более надёжны, спутники беглянки с желанием многим даром. Вы сможете отдохнуть, расслабиться. Надеюсь, вечером ужинать с вами. Последние слова он проговорил с лёгким нажимом, давая понять, что не хочет слышать отказа. Если я буду хорошо себя чувствовать, кивнула я. Может, тело и не реагирует на холод, но вдруг к вечеру меня свалит горячка. Мы продрогли. Напомнила ему: "Я вас провожу". Спохватился он, бросив несколько растерянных взглядов на мою сумку. Пожав плечами, я передала её ему. "Раз настаивает". Андресс сохранил невозмутимость на лице и выразил готовность донести мои вещи. Меня снова послышался смешок Рикардо. Мы двинулись в глубь замка. Андреас с напускным интересом расспрашивал меня о тяготах дороги, но лишь в общих чертах. Густав отправил вперёд вестника, который наверняка принес полный отчёт обо всём, что успел выяснить. Миновав широкие коридоры, украшенные статуями и гобеленами, Мы свернули на лестницу, когда остальных повели дальше. Разве моих спутников расположат не рядом со мной? Ваши покои в крыле ярла они больше соответствуют вашему статусу. Вы сможете увидеться позже, когда отдохнёте с дороги. Мой статус был сомнительным. Я лишь сирота, с сильным даром без поддержки рода. Но Андреас относился ко мне как к раунной, будто мой отец жив. Только я не могла понять, из вежливости и участия или только в стремлении расположить к себе. Возможно, оба варианта верны, но последнее ему не удалось. Меня насторожило разъединение со спутниками. Андреас проводил меня до покоев, просторных оформленных со вкусом, лишь чуть менее роскошных, чем мои комнаты дома. Здесь он примостил мою сумку на стуле и, попросив хорошо отдохнуть перед ужином, удалился. Как-то осмотреться не удалось. Меня сразу окружили слуги, помогли стянуть влажную одежду и провели в купальню, где отмыли до скрипа. Дома я предпочитала пользоваться минимумом обслоги, а в Путине училась ухаживать за собой самостоятельно, потому что бечечущая вокруг стайка девушек слегка дезориентировала. Мне даже решили покрасить волосы, вернуть им прежний цвет. Удивительно, что Густав сообщил о такой мелочи, а Андреаса заинтересовал этот момент. Но я позволила Саму раздражала вынужденная смена образа. Вскоре из зеркала на меня вновь смотрела черноволосая девушка. Худощавая, жилистая, с заострившимся лицом и колючим взглядом. Будто стужа поселилась и в нём. Цвет вышел темнее моего, насыщеннее, что делало кожу почти белой на его фоне. Но внешность мало волновала. После принятия ванны я в любом случае выглядела лучше, чем все эти долгие дни и недели скитаний. Полноценное искупаться удавалось редко, а про себя я вспоминала вечер в прогретой подземным теплом воде в объятиях Хольгера. И только грёзы из прошлого прибавляли румянца бледному лицу. Меня оставили одну на несколько часов, которые я провела, осматривая комнаты. и лёжа на мягкой перине. Встретиться с друзьями мне не позволили, сославшись на то, что они отдыхают. Это ещё больше настораживало. Но я не подавала вида. Рано бунтовать. Надо сначала понять, какие планы у Андреаса. Позже вновь пришли служанки, чтобы помочь мне подготовиться к ужину. Меня облачили в дорогие одежды по традициям эрфолка. Белоснежное нижнее платье с длинными рукавами, вышитое по всей ткани перламутровыми узорами, сверху изумрудный сарафан, прихваченный плетёным ремешком, на ногах удобные туфли. Волосы собрали пышной косой и пустили её вокруг головы короной, чтобы компенсировать сократившуюся дорогой длину. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, я горько хмыкнула. Привычный в прошлом образ сейчас казался чуждым. Поэтому я добавила ему что-то настоящее. Повесила на пояс баллас, проигнорировав изумлённые вздохи служанок. После этого меня повели на встречу с Андреасом. Я надеялась осторожно поговорить с ним, узнать о планах в этой войне и на меня Выяснить, чего стоит опасаться? Но меня ждал сюрприз. Слуги распахнули передо мной двойные двери, ведущие в тронный зал. Музыка, которая доносилась издали, зазвучала громче, как и голоса гостей. Мужчины и женщины в дорогих одеждах восседали за длинными столами, общались, ели, пили и смеялись. В салоге разливали по кубкам золотистый мёд, разносили исходящее паром жареное мясо и фрукты. Это когда народ провинции и беженцы не могут позволить себе купить из зачерствеллого ломтя хлеба из-за непомерно высоких цен. Эрика, заметив меня, Андре поднялся из-за стола, привлекая ко мне взгляды присутствующих. Место слева от него пустовало, видимо, ждало меня. Справа сидел Диярви, советник прежнего ярла. Удачно он решил остаться в столице. Наверное, он и помог Андрею удержать власть. Новый ярл вышел из-за стола и направился ко мне. Гордо выпрямив спину и вскинув подбородок, я растянула на губах сдержанную улыбку. За спиной ни рода, ни прошлого богатства, но мама учила сохранять достоинства даже при самом неудачном раскладе. В пути я отточила свои навыки, полученные на полигоне. Пора проверить, так ли хорошо я освоила и её уроки. Андреас взял меня за руку и провёл к столу. В честь пира он облачился в дорогой наряд. За ним по полу волочился подбитый белоснежным мехом плащ. Пурпурные одежды подчеркивали яркие волосы, отчиняющие приятное лицо. С губ не сходила улыбка. И взгляд изменился. Появился в нем мужской интерес. Теперь, видимо, я соответствовала его вкусам. Ярл подвел меня к креслу слева от своего, пододвинул его. и помог мне сесть. Мимолётно прихватив выбившуюся из моей причёски короткую прядь, он растёр её между пальцами и заправил мне за ухо. Так демонстративно и быстро, что я лишь коротко вздохнула от неожиданности. А выпьем за Эрико, провозгласил он, поднимая золотой кубок, украшенный драгоценными камнями. За Эрико. торили ему разряженные гости. На них было так много золота и драгоценностей, что от их блеска ребило в глазах. На лицах всех играли улыбки, слащавые, фальшивые, у многих напоминающие больше оскал. Подхватив свой кубок с медовым напитком, я лишь коснулась его губами. Не стоит томанить мысли. Вновь полилась музыка. После тоста гости будто ещё повеселели, а атаки любопытных взглядов усилились настолько, что стало гореть лицо. Я успела отвыкнуть от такого внимания. "Угощайтесь", нежно улыбнулся Андреас. В пути, наверное, не было возможности нормально поесть. Кажется, он успел осушить несколько кубков. потому что в голосе слышалась характерная линца, а глаза чуть остекленели. Почему же? Мы подстреливали птиц, животных. На ужин у нас всегда было мясо. А вот после пересечения границы в вашей провинции стало сложнее. Я подхватила с вазы румяную булочку, понюхала ее и грустно хмыкнула про себя. Не помнила, когда в последний раз ела свежий хлеб. "Почему же?" нахмурился он. "Денег не хватало. Вам известно, сколько теперь стоит в деревнях буханка хлеба?" Андреса спешил, не найдясь с ответом. Зато к разговору подключился его советник. В отличие от Ярыла, он не налегал на мёд. Взгляд мужчины оставался внимательным, даже острым. Они с сыном оказались очень похожи. Разве что виски мужчины серебрила седина и морщины смягчали резкие черты лица. В одежде он предпочитал строгость и лаконичность, потому казался единственным чёрным пятном за нашим разноцветным столом. «Да, торговцы заломили цены», — подтвердил он. готовится приказ, регулирующий рост цен. Но он ещё не сформулирован. Народ голодает, а вы пируете. Вместо того, чтобы готовиться к войне, отец бы уже следил за тренировками солдат. Мы хотели поприветствовать вас, отпраздновать чудесное спасение. Прежнее тепло ушло из голоса Ярла. Ему явно не пришлось по душе мой упрёк. Значит, вы уже знаете, что именно. Андреев взглянул в поисках поддержки на советника и вновь перевёл взгляд на меня. Что жители Стенби не погибли, а не находятся под каменным проклятием. Мы эти с жив, и ваш тоже. Это подтвердил метр Драгонов Сирил. Нет, я не знал. Впервые он действительно растерялся. Но слово снова взял Диярви. Но вам известен способ его снятия. Не все проклятия можно обратить вспять. Карие глаза мужчины впились в моё лицо, словно готовые прочитать даже краткие изменения эмоций. Теория магии учит нас тому, что любое проклятие можно обратить вспять. сообщила ему. Если есть способ, хотели бы вы вернуть отца Андреас. Я затылком ощущала взгляд Дияруви, но смотрела только на нового Ярлы. В его глазах мелькнули опасения, но не надежда. Если вам известен способ, стоит о нём поведать, упрекнул советник. Я задала этот вопрос по другой причине. Если вы считаете моего отца погибшим, то зачем это платье, этот пир, тосты в мою честь? Голова моего рода погиб, дом обращён в камень. Вы принадлежите прославленному роду Эрика, возразил Андреас. Наш разговор прервался, когда к столу подошла пара в возрасте. Видимо, не сдержав любопытства, «Мы хотели поприветствовать вас, Бона», — пояснила женщина, осматривая меня даже внимательнее Деярови. Пришлось слушать вежливые расшаркивания и сдержанно на них отвечать. Но подошли одни, ринутся и другие. Видимо, знать и не хватало впечатления в безопасных стенах замка. «Когда же вы объявите о помолвке?» Совершенно внезапно спросила женщина. Признаться, вопрос не застал б расплох. Нечто подобное я могла предположить. А то, где меня поселили, как ухаживали, лишь подтвердило мои догадки. Андре стал яролом, но сердце и союз со мной, пусть уже не имеющий за спиной ничего, кроме славы рода. позволит ему обрести титул конунга в глазах народа эрхолка. Мой отец умер, напомнила я тихо. Но срок траура прошёл, вмешался в разговор Андреас. Вы не поняли, Яру. Глава моего рода погиб. Я сирота и свободная женщина. Могу сама за себя решать, носить оружие и выбирать спутника жизни. Даже простолюдина, если посчитаю его достойным. Мне снова удалось удивить Андреаса. «Вам подобает следовать наставлениям отца, Бона». Ди Ярви неодобрительно покачал головой. «Он бы не одобрил ваших слов». «Думаю, я лучше знаю своего отца, чем вы, советник». Холодно отозвалась я. По брачи маца болевоенами, как из знатных семей, так и из простых. Каждого из них он считал достойным и дал им возможность стать моим мужем, независимо от происхождения. Я не одобряла решения своего коннунга, но не спорила. Он уже тогда предрекал конец эры мира. Мы живём в военное время, чистота крови меркнет на фоне силы духа. Мичу, знаете ли, Всё равно, чьей и коровью обогрён его клинок, благородного барона или фермера. Такие речи для юной девушки. Женщина рассмеялась, пытаясь перевести разговор в безопасное русло. Ну не знаю, понимала ли она, что обесценивала произнесённые мной слова указанием на мой пол. Какая разница, мужчина я или женщина? Ну, э-э эм... растерялась она от моего жёсткого тона. Женщине полагается хранить домашний очаг, рожать детей. Да, в этом великое предназначение женщины. Подхватил Диярви взмахом руки, прося их удалиться. Вы очень изменились, Эрика. Мрачно заметил Андреас, когда муж увёл безтактную супругу. Я несколько месяцев жила в лесу, справляла нужду по кустам, охотилась, боролась за жизнь. Я убивала Андреса и не раз. Врак вошёл в наш дом. Скорее меня удивляет, что вы остались прежним. Вы же понимаете, что этот брак необходим стране. Советник решил больше не ходить вокруг да около. Нет, Людям нужен лидер, а и... лидер с сердцем стожен. Раздражённо перебил меня ярола с силой поставив кубок на стол, от чего медовая жидкость вылилась на белоснежную скатерть. К сожалению, сердце потеряно. Мне жаль. Чуть опустила я голову. Как? Ты передала его своему любовнику? Уточнил он зло. Нет. Я несколько растерялась, наблюдая, как быстро доброжелательность покидает мужчину. Я побывала в плену драгонов, в юго-западной сторожевой башне. Сердце забрали. «Ты врешь!» — зло усмехнулся он. «Сердце тогда не тронули!» «Андреас!» — предупреждающе протянул Диярве. «Почему вы так уверены, Ярл?» — подозрительно уточнила я. потому что сердца продолжают разыскивать. Ответил за него советник. Вы не имеете права его удерживать у себя. Хватит этого фарса. Дёрнул подбородком Ярл. Ты в моей провинции, в моём замке. Будешь делать то, что я скажу. Мы поженимся. Союз с дочерью Конунга укрепит моё положение. А сердце позволит стать коннунгом. Мы заключим с драконами мирный договор. Поэтому вы уверены, что сердце у меня. Драгон на хвосте принёс. Кисло усмехнулась я. Стоило понимать, что я тут пленница, когда меня разделили с отрядом, поселив отдельно, и никто из моих спутников так и не показался на приёме. Но была надежда, что в ходе разговора ситуация прояснится, и всё окажется не столь плачевно. Ситуация действительно прояснилась. Вот только выводы напрашивались даже более печальные, чем раньше. Не стоит так давечно девушку, советник примирительно выставил перед собой ладони, взглядом пытаясь успокоить своего подопечного. Эрика, вы нужны в своей стране. Люди ждут вашего союза с последним из Яралов, опроснувшееся в нём сердце даст им надежду. Только какой от него смысл против целой армии? Императора имеет целых 2 пришёл в страну с тысячами воинов. Сердце лишь за нами, но оно должно находиться в руках достойного, того, кто готов вести свой народ. Я сомневалась, что Андресс подходит на эту роль. Драгоны считают людей низшими существами. Данное им слово не обязательно держать. Что вам могли пообещать? Титул Кунунга и Эйрфолк. Удивительно. Но я встретила Митра Драгона, которому было обещано то же самое. Я прямо посмотрела в бушующие глаза Андресса. Вас обманут. «И предадут, сердце заберут, над эрфолком поднимут кровавые флаги империи». «Ты всего лишь женщина!» — скривился он, возомнившая о себе слишком многое из-за попустительства отца. «Я думал, ты будешь рада предложению Ярла, а ты...» «Завтра начнем брачную процедуру. Сердце я заберу ночью». Не забывай, что жизнь не твоей сестры, любовника и друзей зависит от меня. Андреас снова окликнул его советник, только всё уже было сказано. Улыбнувшись, я передвинула к себе тарелку и начала неспешно набирать у неё еду, игнорируя взгляды мужчин. Когда посчитала, что собрала достаточно, поднялась с ней в руках и вышла из-за стола. Я пойму себя в комнате, Ярл. Спасибо за чудесную беседу. Жду вас ночью, произнесла ровно, но быстро, и отвернулась от закипающего мужчины прежде, чем он что-то возразил. В комнату меня вели трое стражников, безмолвных и напряжённых. Неужели считали, что мне удастся разнести их тарелкой и жареными крылышками? Я не обращала на них внимания, обдумывая свои дальнейшие действия. Как мы и опасались, нас привели в ловушку. Друзья, скорее всего, заперты, а я одна и беззащитна. А Андреас намерен забрать сердце. Скорее всего, он не станет долго задерживаться на перу. И приближение назначенной им встречи нервной дрожью пробегало по спине. Единственное моё преимущество — смертность, и я намеревалась воспользоваться им сполна. Угрюмый воин предупредил, что им приказано дежурить у моей комнаты. Я услышала его краем уха и захлопнула перед носом мужчины дверь раньше, чем он завершил речь. У себя я быстро сбросила дорогие тряпки и переоделась в тёплое из своей сумки «возь». Отметив пропажу лука из спрятанного среди вещей кинжала, со мной остался только балласт. Либо Андреас про него забыл, либо воины не распознали в незнакомой вещи оружие, даже при наличии клинка. Следом я села за поздний ужин и не успокоилась, пока не опустошила всю тарелку, несмотря на то, что давно наступила сытость. Но в ближайшее время вряд ли удастся поесть. Меня могут попытаться опоить, да и силы понадобятся. Закончив с едой, я хорошенько напилась и спрятала чашку с водой за комод. Пошли минуты ожидания. Я оказалась права. Андреас решил не тянуть. Стоило под главной дверью мелькнуть тени, как я убежала в спальню, распахнула окно и удобно устроилась на подоконнике, вывесив ноги наружу. Ненастя не ушло. Брюки окропил ледяной дождь. Дверь распахнулась. Андреа с вальяжной походкой вошёл в гостиную, что-то напевая поднос, и вскоре показался в дверях спальни. Что ты задумала? Голос его осип от неожиданности. Решила сначала обсудить наше общее будущее. И если меня не устроит итог, То я завершу свою жизнь. Небрежно пожав плечами, я тоскливо улыбнулась. Ты не прыгнешь. Я должна была стать статуей вместо отца, и живу в займы. Просто сдаться, предать его жертва. Лучше смерть. Продвинувшись по подоконнику, я раскинула руки, отворачиваясь от Андреаса. Не прыгнешь. Рыкнул он, двинувшись ко мне. Оттолкнувшись ногами, я вывесилась наружу подошломлённой корса реса. Ноги заскользили на влажном парапете, и я присела, чтобы не рухнуть вниз. Ярло высунулося в окно, и мимолётно перевёл дух. Он пытался перехватить мою руку, но я тут же её отпустила, продолжая демонстрацию своих намерений. "Отойди", потребовала я. и он послушал, отступил от окна, выставив перед собой ладони в примирительном жесте. «Стой! Я верю!» Он сделал шаг от окна, почти паникуя. «Верю!» Зелёные глаза испуганно бегали, на лоб мужчина выступила испарина. Вновь ухватившись за раму и второй рукой, я выпрямилась. Дождь бил по стёклам и по крыше, стекал каплями по лицу — портил только недавно уложенную причёску. Порывы ветра уносили прочь фразы, приходилось кричать. Ты готов обсудить наше будущее? Чего ты хочешь? Свободы? Нет. Я понимаю, что ты меня не отпустишь. Освободи мой отряд. Не хочу, чтобы ты шантажировал меня их жизнями каждую ночь. Только они обеспечивают твоё послушание. Как я могу быть уверен, что ты тогда не прыгнешь? Мы заключим магическое соглашение. Ты поклянёшься отпустить живыми всех из моего отряда, не преследовать их, не навредить ни словом, ни действиями. Я поклянусь дать согласие на наш брак перед лицом Лиггин и твоими подданными. Но только тогда ты получишь сердце и мою невинность в первую брачную ночь. «По традициям нашего народа, не сегодня в пьяном угаре. Я дочь Конунга и имею право требовать к себе уважения». На некоторое время Ярл задумался. Я не торопила его с решением. «Хорошо», — осторожно согласился он. «Твои требования выполнимы, но я хочу внести изменения». Брачная церемония состоится завтра же. Без всех этих раскаркиваний перед гостями. Ты помолишься богам, и нас обвенчают. Завтра состоится брачная ночь. Похоже, он боится каких-нибудь сюрпризов от моих друзей. Но спешка только радовала. Чем больше времени будет дано, тем больше возникнет сомнений. Договорились. Медленно кивнула я. «Пусть приведут Кору и Селвина». «Почему их?» «Клятву создаст сильнейший маг в этом замке. Другой выступит свидетелем произнесенных обещаний». «Можешь привезти и своего мага, если сомневаешься». «Приведу, обязательно». Стремительно развернувшись, он двинулся в сторону двери. «И да». Андрес окликнул его, вынуждая приостановиться. На мне защита сильного мага на случай, если ты решишь как-то воздействовать на меня или снять с подоконника магической удавкой. Он не ответил, лишь кивнул, тихо выругавшись под нос, и вскоре покинул покои. Снова потянулись минуты ожидания. Я присела на край подоконника, пользуясь возможностью передохнуть. Балансировать на мокром парапете сложно и опасно. На этот раз Андреасу понадобилось больше времени. Уверенно, он советовался с Зиарови, придумывал туманные формулировки клятвы и возможности её обойти. Может, заранее давал распоряжения по поводу моих друзей? Мне же оставалось только сидеть под дождём и ждать. Одежда успела промокнуть, как и ковёр под окном, когда вновь хлопнули двери и послышался топот ног. На этот раз в спальню заявилась целая делегация: Андресс, Диярови, незнакомый мужчина в синих халате служителя Аркэйма, несколько стражников и Салвин с корой. К счастью, выглядели они нормально, без следов пыток или пленения. «Эрика!» Сестра сразу рванула ко мне, но я остановила ее взмахом руки. Не собиралась верить своим глазам. «Мы уже так обманули Серила, сильного мага. Что уж говорить обо мне?» Кора понятливо кивнула, грустно улыбнувшись. «Сначала клятва!» Её создаст Сэлвин, сообщила Ян. "Не кора", удивилась Адиарве. "Клятво создаёт сильнейший маг в замке. И это Сэлвин, потому что он дракон, но об этом не стоит говорить вслух. Тогда предлагаю клятву на крови". Сэлвин выступил вперёд, поворачиваясь к Ярлу. "Кровавая клятва", произнося толеш, заскрепел Мак, резко разматав головой. Драганы, подтвердил тот в ответ. Плата за нарушение клятвы смерть. Вы готовы? Давайте уже начнём, пока она не выпала наружу от усталости. Ярул выхватил из ножен кинжал и не поморщившись провёл лезвием по ладони. Цылбин забрал у него оружие и подошёл ко мне. Я вытянула руку, держась теперь только одной. Лезвие скользнуло по коже, вызывая резкую вспышку боли. «Теперь клинок окрасила и моя кровь». Драгон приступил к чтению заклинания. Потянулись фразы на незнакомом языке. С из их магических потоков две алые капли поднялись на уровень его лица. «Это клятва», — подтвердил маг в ответ на вопросительный взгляд Диарви. «Начинай, Эрика!» Завершив заклинание, Селвин посмотрел на меня. «Я обещаю дать согласие на брак с Ярлом Андреасом, сыном Эль Корра, на церемонии бракосочетания, которое состоится завтра. Обещаю после вступления в брак в силу возлечь с ним на брачное ложе. При условии, что сегодня же он отпустит моих друзей, и позволит покинуть город всем членам моего отряда: Кори, Селвину, Рикардо, Стефану, Милдрит и Блину. Отдаст им все их вещи, их лошадей и пообещает не преследовать их, не вредить, ни словом, ни действием, ни лично, ни через других людей. И пообещает не покушаться на сердце до вступления в брак. И пообещай во всём меня слушаться, добавил Андресс. После вступления в брак в силу, я обещаю во всём слушать своего супруга, ярила Андресса. Послушно произнесла она, наблюдая, как Сэлвин оборачивается к нему. Увеличивать тот не стал и начал произносить слова клятвы. Правда, ему пришлось подсказывать избранные мной формулировки. части из которых он то ли намеренно, то ли после выпитого мёда упускал. Обещание уважать супругу не последовало. Зато он добавил, что клятва теряет силу, если уже мои спутники попытаются помешать свадьбе или совершат покушение на его жизнь. Целвин произнёс ещё пару фраз завершающих заклинаний. Капли крови обратились оглём светом, И рассеялись, потеплев знаками магической печати на наших сердцах. Тогда Кора подбежала ко мне и крепко обняла, помогая вернуться в комнату. "Что же ты придумала, а сама? Меня бы не выпустили. Я могла выторговать свободу только вам". Крепче сжав талию сестры, я зашептала ей на ухо: "Бегите в направлении, избранном нами в начале пути. И завешите глаза, чтобы не оглядываться и не видеть страшного. Дело сестры напряглось, и тут же расслабилось. Надеюсь, она поняла суть моего послания. Андреас и Диярве вряд ли слышали мой шёпот, но взгляд мага был слишком внимательным. Он мог усилить слух. Потому приходилось говорить загадками. Хватит раздражённо взмахнул рукой Андреас. Лашадет твоих спутников уже готовят. Собирайтесь. Клятво вступила в силу. Вам следует покинуть город до полуночи. Не успеете собраться, вас выторят. Нежно улыбнулся он в конце. Я могу их проводить. Столько требований за вечер, скривился он. проводят. Потом уже тебя проводят в храм богов, чтобы ты начала молиться перед завтрашней свадьбой. Моя спальня опустела. Кори и Сэлвину предстояло подготовиться к предстоящей дороге, как и всем членам отряда. А мне к церемонии свадьбы